Конечно, мысль о том, что он очарован и почти влюблен в женщину, которая умерла так давно, из которой невозможно было встретиться, не могла его не смущать. Однако сейчас Чарли старался об этом не думать. Удивительная повесть о ее жизни и приключениях, о ее мыслях и чувствах, да еще написанная, судя по всему, ею самой сделала Сару гораздо более реальной и живой, чем были в глазах Чарли иные женщины, с которыми он сталкивался в Клэрмонте и во время поездок по дирфиллским магазинам. За чаем они с Гледис поговорили о последних городских новостях. У Гледис всегда было, что рассказать ее молодому другу. То сын соседки завербовался в армию, то с одним из знакомых Гледис случился сердечный приступ, то старый друг прислал ей подозревительную открытку из Парижа. Упоминание о Франции заставило Чарлью стрепенуться, и он спросил о Франческе. Гладис видела ее один или два раза и находила ее очень хорошенькой. Когда она только появилась в шелбурн фолс, все в городе говорили о ее красоте, однако Франческа вела себя так отчужденно и замкнуто, что никто, похоже, так и не узнал ее как следует. Почему она приехала в Шелбурн-Фоллс, Глэдис не знала, Впрочем, Чарли был осведомлен об этом гораздо лучше ее. «Она очень красива», — осторожно заметила Гледис, вопросительно глядя на Чарли. И он не мог с ней не согласиться. Франческа Вероне заинтриговала его, да и с ее дочерью он, кажется, успел даже подружиться. От Гледис Чарли уехал в половине пятого вечера, но когда он добрался до библиотеки исторического общества, она оказалась уже закрыта. Не зная, что ему теперь делать, Чарли некоторое время бесцельно топтался на крыльце. Конечно, он мог бы оставить книги на верхней ступеньке, однако он боялся, что их могут украсть, или снова упадет снег, и они намокнут. Так, ничего и не придумав, он вернулся в машину, положив себе снова вернуться в город завтра утром. По дороге в своем шале Чарли остановился возле местного супермаркета, чтобы купить там что-нибудь из еды. Оставив машину на стоянке, он прошел внутрь и, взяв тележку, покатил ее вдоль полок. Чарли как раз укладывал сетку, упаковку с овсянкой, когда услышал громкие шаги за спиной. Оглянувшись, Чарли увидел Франческу. Заметив Чарли, Франческо долго мешкала, но в конце концов улыбнулась ему. Улыбка у нее вышла какая-то неловкая, почти настороженная, и Чарли поспешил развеять ее опасения. «Как хорошо, что я вас встретил», — сказал он самым небрежным тоном, продолжая укладывать в тележку продукты. При этом Чарли заметил, что ее дочери нигде не было видно. «Я приехал сдать книги, но библиотека была заперта. Наверное, я сам виноват, опоздал. Ничего, если я сдам книги завтра или послезавтра?» Франческа неуверенно кивнула, но Чарли показалось, что при этом она посмотрела на него чуть ли не с интересом. Взгляд ее, во всяком случае, не был таким откровенно враждебным и холодным, как в их последнюю встречу. А главное, в нем не было того ужаса, который промелькнул в глубине глаз Франчески, когда в канун Нового года он предложил ей выпить по бокалу вина. Чарли было интересно узнать. Что же случилось? Что заставило ее переменить свое отношение к нему? Быть может, Франческа поняла, что была слишком груба с ним?